Глава двадцатая. Транспортный авиабот улетал в с т р е м и т е л ь н о в е ч е р щ е е небо. Оба пилота до конца не верили, что Дим исполнит обещанное и отпустит их живыми. Напрасно, все-таки Дим хотел добиться угоном самолета только одного. получить маленькую фору перед большой войной. вопреки всем заверениям Висмута, Дим не обманывался в том, что и в а р с м а ш есть чужие информаторы, такие же как у Висмута в новом ковчеге. в новом синдикате, м и р а ж е ю з о в с к о м полюсе, стальном бастионе и даже в крае света. Но не только это было причиной, вернее не главной. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Сам разработал концепт, сам провел сборку и сам придумал план будущего сражения. Сейчас, скорее всего, его считают ренегатом, предателем Невского синдиката, который не только похитил ценную разработку стоимостью в несколько десятков миллионов и м п е р и а л о в но и, чтобы его не сбили, взял в заложники сына высокого чиновника. Хотя сомневаться не приходилось, когда откроется правда. Все злопыхатели не откроют рта, п р и п о м и н а я эксцентричное поведение молодого мастера. Все его запомнят, ведь, как говорится, победителей не судят. в е л е сидел у костра со все так же затянутыми хомутами и руками и зачарованно наблюдал за удаляющимся авиаботом. Дим решил, что парню стоит остыть и принять свершившийся факт, иначе горячий технополит может схватиться за оружие. Вовремя встрепенувшись, Дим развел костер из запасенного химического топлива и достал пищевые рационы. Голодный человек – это злой человек. Если хочешь добиться чего-то большего, чем отказ, накорми собеседника. в е л е следил за его манипуляциями, продолжая молчать. Наверное, сейчас он считал себя военнопленным, которого будут пытать, но он, как истинный герой, не скажет ни слова. казалось бы логичное предположение, вот только Дим не додумался бы до него сам. Библиотека и н ф о к а р т н е в с к о г о синдиката оказалась огромной, и в ней Дим нашел труд «Военная психология». Эта Инфокарта была узкоспециализированной и очень дорогой — двадцать две тысячи очков социальной значимости. Это почти пятьдесят тысяч империалов, ровно столько стоили эти знания. Но разве цена имеет значение, когда можешь исправить то, чем обделила тебя природа, а именно умение понимать людей? Вот и сейчас знания, заимствованные из и м ф о к а р т ы военная психология, Дим применял для того, чтобы навести мосты. Свели искры. Теория мягкого допроса, в которой используется не угрозы или физическая сила, а положительные эмоции. Дим уже забыл, кто впервые применил такой вид допроса. Знания из и н ф о к а р т улетучиваются из головы, если их не практиковать, но он точно помнил. Что это был кто-то из инквизиторов в вермахта во времена Второй мировой войны. Мокрый снег падал в плоскую сковороду, на которой Дим разогревал мясо косули с фасолью, подмечая краем глаза, как в е л е сглатывает слюну, пытаясь изображать равнодушие. Но голод не тетка. особенно когда вокруг среди холода и сырости витает аромат горячей пищи. Пищевые рационы, которые удалось добыть, стоили раза в полтора дороже обычных офицерских, и это неудивительно, потому как производителем был доминион с е л и н о г р а д Полностью натуральные компоненты, в том числе и мясо. а не распечатанные на пищевом принтере из э р з а ц белков, которые производят п е р е р а б а т ы в а я насекомых. Да, это гораздо дешевле. Но вкус у э р з а ц белков соответствующий, и никакие ароматизаторы не способны исправить этот вкус и липкую текстуру. Когда с о д е р ж и м о е сковороды закипело, Дим снял ее с огня и, поделив пополам, протянул вторую порцию Вели. Тот продолжал сидеть каменным и з в а я н и е м Дурак! Сейчас я тебя освобожу при условии, что ты не схватишься за оружие и не натворишь глупостей. Ты должен меня выслушать. сказал Дим, засовывая в рот первую ложку с бобами. Он немного поторопился, потому как содержимое его одноразовой тарелки оказалось слишком горячим, от чего он обжег язык. И аккуратнее с едой, добавил он, о т п л в ы в а я с ь Она горячая. Что ты хочешь мне сказать? процедил Вели сквозь зубы. Сейчас на его лице играла маска с п е с и и недоверия, скрывающая истинные эмоции. о вот только какие? Дим еще не смог разобраться. Ты думаешь, что отец заплатит за меня выкуп? Хмыкнул он. Нет. Лаконично ответил Дим. И Чего же тогда ты хочешь? Все так же гордыня и надменность сочились из потомственного технополита, будто сейчас он делал Диму одолжение, а не был его пленником. Победить в тендере. Дим приблизился к в э л и и срезал хомуты, освобождая его руки. Не советую хвататься за оружие, не нужно этого. Иначе что? Пистолет, пулемет у меня, не у тебя, сказал Вели, однако не торопился хвататься за рукоять оружия. Он начинал разминать затекшие руки, видимо Дим переусердствовал, когда стягивал их х о м у т а м и Ты не глупый, думаю, сам прекрасно знаешь, потому что у тебя всегда все продумано наперед. спросил в е л е и тут же сам ответил на свой вопрос: "Ты подменил пистолет, разрядил его, или что-то еще? Ешь и слушай", уклонился от ответа Дим. Видишь вон ту башню? Раньше она называлась о с т а н к и н с к о й башней. Почти два века назад это была главная вышка нынешней конфедерации, транслирующая новости через ретрансляторы и п о т о к о в о е видеоизображения. Мы сейчас в Москве на том самом месте, где через четыре дня начнется тендер. Дим наблюдал, как надменность на лице Вели сменилась сначала недоверием. а затем удивлением Вели закрутил вокруг головой, осматривая окружение и желая найти подтверждение словам Дима. Он и сам так поступил, когда только высадился, озирался вокруг, но мало что приметил. За годы без цивилизации природа взяла свое, взрастив на месте мегаполиса почти джунгли. Тебе все равно грозит трибунал, негромко сказал Велин, не в силах оторвать взгляд от покосившегося ш п и л о станкинской башни. Наверное, если мы проиграем, пожал плечами Дим. И чтобы обеспечить нашу победу. Мы явились заранее. Нам нужно подготовиться, потому как в тендре е лишь по бумаге выигрывает сильнейший. н а д у м а ю ты и сам об этом знаешь. Все? Ты больше не будешь хвататься за оружие? Велим о л ч а л и Дим решил сказать ему то, что однажды сказал Рому Лерму, когда они только выстраивали доверительные отношения на будущее. Предупрежу: никогда не с м е й мне угрожать, а уж тем более пытаться напасть. Я могу простить только одно покушение, и его ты уже использовал, когда попытался убить меня в экзоскелете. И все равно мне кажется, что для мастера ты слишком много на себя берешь. Когда-нибудь этот тендер закончится. И тогда я лично сниму с тебя кожу. Может быть и так, не стал спорить Дим, решив вновь прибегнуть к тактике мягкой силы. Но война меняет людей. Может быть ты слышал от тех, кто воевал про братство по оружию, что бывает сильнее, кроме хус. т а т Куда ты это знаешь, мастер? И вновь надменность. Дим предположил, что это просто защитная реакция Вели. В любом случае у него будет достаточно времени разобраться. Ты слышал про героя нового ковчега Рома Лерма? Ответа на вопрос Дима было молчание. Дим не сомневался, что его собеседник слышал это имя. В свое время новый ковчег позаботился о том, чтобы о молодом и амбициозном механике, который в одиночку завоевал крепость на рынке Кала, узнали во всей конфедерации. В итоге выиграли все. Еще безусые мальчишки получили кумира. Войска получили новых рекрутов от с ы н нового ковчега, подняли имидж доминиона, и только Дим оказался за кулисами. Полгода назад на твоем месте был Ромлерм. Он тоже угрожал мне дважды, и во второй раз поплатился за это. А сейчас он стал для меня тем, кого, наверное, можно назвать братом. Ты ешь? Остынет? в е л я е будто вспомнив, что Голодин спешно набил рот и, стараясь не подавиться, спросил: "Поэтому ты слил ему вой в клетке? Он оказался сильнее, его машина была лучше." Уклонился Дима от прямого ответа Технополиту. Ты ведь сам все видел. Еще, наверное, пару минут они провели в молчании, поедая каждый свою порцию. Диму этого показалось мало, все-таки за последние две недели он изучил дюжину инфокарт, и организм требовал калорий для перестройки мозга. А потому он распечатал еще четыре сухих рациона, вновь начав разогревать их на открытом огне, а не при помощи беспламенного разогревателя. На самом деле Диму хватило бы всего одной порции, но он взял четыре, потому что так было нужно. Ты понимаешь, что мой отец такое не прощает. На самом деле лучше тебе самому отправиться в куп инквизиторов, если до тебя доберется Висмут раньше этого. Вели кажется на самом деле боялся отца больше смерти. Однако договорить ему не дали. Мне кажется, я знаю, какой он твой отец. Он честолюбив, высокоомерен и одновременно умен и проницателен. Он хороший политик, раз за двадцать лет сохранил свой пост в сенате, несмотря на междуусобицы технократов. Но он далеко не всемогущ. Может быть, тебе это покажется немыслимым, но он тоже просто фигура в чьей-то шахматной игре. Ответом Диму был смех громкий. г о м е р и ч е с к и й смех. Велей не поверил или не хотел верить в слова Дима, п р о чем это не важно. Дим сделал главное: посеял первое зерно сомнений в голову молодого технополита. Немного усилий и это семечко прорастет, превратив страх и безропотное поклонение отцу. Вне н а в и с т и ж е л а н и е отомстить. Еще одно, что ты должен знать: мы с твоим отцом находимся по разные стороны баррикад. Мы сотрудничаем только до тех пор, пока это выгодно нам обоим. Он пытается переманить меня, подмять под себя, как, наверное, делал со стальными, а сегодня перед вылетом мы повздорили. Ты был этому свидетелем. Ты не понимаешь, с кем ведешь войну? Это была уже не угроза, скорее предупреждение. Нет, это он не знает, с кем связался. Жестко отрезал Дим и переключился на разогрев еды, давая понять, что разговор окончен. Так прошло еще минут пять, пока в е л я н е задал вопрос, который Дим уже ждал. Зачем ты греешь пищевые рационы на огне, а не при помощи разогревателя? Запах, произнес Дим, и, видя непонимание на лице Вели, п о я с н я л аромат пищи вызывает аппетит. Когда мы высадились, ты не был настроен на разговор. Если бы я предложил тебе поесть, ты бы отказался. К сожалению, у меня не было времени ждать, поэтому я разогрел пищевые рационы на огне. Ты почувствовал запах, у тебя разгорелся аппетит, а когда ты поел, мы смогли нормально поговорить. Сознался Дим без утайки, рассказывая всю подноготную. Было видно, как... Эти слова болезненно отразились на в э л и Только после рассказа Дима он понял, насколько простой была эта манипуляция. Понятно. Только и смог ответить он и тут же задал следующий вопрос: А для чего ты греешь еще пищевые рационы? Для того же самого. Ты думаешь, прилет. Авиабота не был замечен местными. То есть сейчас мы не одни? Встрепенулся Велих, в а т а я с ь за рукоять оружия и начав оглядываться по сторонам. Но откуда ты узнал? Гермес в небе с момента нашей высадки. И через него я мониторю местность вокруг. Спокойнее, предостерег Евадим. Они вооружены, их полтора десятка, но самое главное, нам нужно наладить с ними контакт, а не развязать войну. Они же дикие! п а р и р о в а л Вели и все-таки извлек из набедренной к о б у р ы хромированный пистолет. Сколько в своей жизни ты встречал диких? Вели не ответил, и тогда Дим продолжил. Забудь сказки про людей с пятью головами и четырьмя руками, вызванными мутациями. Они такие же люди, как и мы с тобой, и сейчас они делают то же самое, что делали бы мы на их месте, защищают свой дом. В любом случае расслабься, нам ничего не угрожает. После этих слов Дим встал. Поднял безоружные руки и громко прокричал: "Подходите к о г ню, у нас много горячей еды, нас двое и мы н е о п а с н ы Сапфировые стекла, защищающие глазницы, были уже закрыты, а искусственные глаза покинули свои места, наблюдая со стороны за действиями тех, кто притаился в лесу. И то, что он видел, немного отличалось от ожиданий того, как он представлял эту встречу. Чтобы сейчас не произошло, не хватайся за оружие, предупредил Онвэли и активировал портативное силовое поле. А через секунду по розовому куполу застрекотали выстрелы. В т е м н е й щ е м лесу за п е с т р е л и всполохи огнестрельного оружия пули стучали о неприступный силовой барьер. Вели все же не выдержал и выхватил пистолет, сделал несколько выстрелов в ответ, но не добился ничего, кроме того, что его снаряды начали рикошетить внутри сферы, лишь по счастливой случайности не задев его самого или Дима. Все-таки они получили незначительные ранения. Откуда-то из леса в грудь Вели прилетела о т е р е н н а я стрела. Наверное, это был арбалет или очень мощный лук, потому как энергии стрелы хватило, чтобы сбить Вели с ног. Странное дело, но архаичное оружие древних людей оказалось эффективнее пулеметной очереди. все дело в низкой скорости. Силовое поле задерживает любые объекты, скорость которых превышает 400 метров в секунду. Стрела оказалась не менее убойной, чем выстрел из пистолета. Искра младший до сих пор валялся у костра, пытаясь вдохнуть воздух в отбитые легкие. О том, что было бы, если бы стрелок оказался более метким, И попал в голову. Дим не хотел даже думать. Прошла минута, а может быть и все пять минут, когда канонада наконец стихла. Дим не помогал в е л е встать. Он не видел в этом смысла. Парень был жив и относительно здоров, просто не мог прийти в себя. Дим знал это, потому как инфокарта установлена еще в Невском синдикате. Связывала их интерфейсы, чтобы отслеживать биологическое состояние друг друга. По этим данным максимум, что получил Вели, это к это трещина в четвертом ребре. Дим вновь поднял руки, смотря в чернеющий лес сапфировыми сенсорами и защитных стекол. Туда, где находилась ближайшая и самая большая группа. Мы не враги, мы не опасны. Подходите к огню и поешьте вместе с нами. У нас много еды, повторил он, но также безрезультатно. Тогда он решил применить другую тактику. Протянув руку в их сторону, он начал показывать поочередно на каждого из тех, кто скрывается в темноте. Один. Два, три, четыре, считал Дим вслух, так чтобы те, кто смотрит на него оттуда, его хорошо слышали. Затем он перевел руку на четыре часа туда, где сидела еще одна группа. Пять, шесть, семь, также громко произнес он и переместил указывающий палец к следующей группе. Мы пришли к вам с миром, пригласили обогреться у костра и разделить нашу еду, а вы начали стрелять. И в этот момент три боевые машины ожили, включив прожекторы, которые тут же выводили из темноты фигуры атаковавших. В один момент охотники превратились в жертв. Но боевые машины не открывали огонь, даже когда перепуганные дикие вновь принялись поливать боевых ботов четвертого поколения огнем. Сначала заговорил один ствол, а через мгновение его подхватили другие. Дикие, не щадя боекомплекта, всаживали очередь за очередью в гигантов, которых не могли даже поцарапать. Уже и Вели поднялся на ноги, а Дим все продолжал ждать, когда их н о в ы е з н а к о м ы е додумается прекратить стрельбу или у них закончатся патроны. Наверное, прав был Алькапоне, произнеся слова, которые стали крылатым выражением: при помощи добрых слов и пистолета можно добиться большего, чем просто при помощи добрых слов. а и д дал залп, сначала поставив дымовую завесу, а затем выстрелил в воздух осветительными ракетами. Сущие пустяки, скорее даже трюк, но диким так не показалось. Группы разделились: одни бросились наутек, стараясь скрыться в клубах белого дыма, другие же, побросав оружие, подняли руки вверх. Дим лишь мысленно посетовал на то, что по-хорошему не получилось. Выходите с поднятыми руками, негромко сказал Дим, снимая силовой купол. Сказал он это не потому, что не боялся, что его нынешние пленники откроют огонь. Человек с легкостью пройдет через силовую преграду. А вот если кто-то из пленников сглупит и начнет стрелять внутри купола, тогда рикошетный огонь может наделать много скверных дел. К костру с поднятыми руками вышли шестеро. Четверо мужчин разного возраста, от совсем юного мальчика до бородатых мужиков, чей возраст было не понять из обилия растительности на лице. Среди вышедших было две женщины: молодая женщина с седыми, словно снег, волосами и девочка, на вид и по комплекции совсем еще ребенок. За ее спиной Диму видел блочный арбалет. Один Короткий взгляд на Вэли л дал понять, что тот смотрит на оружие, из которого несколько минут назад он получил б о л т в грудь. Парень побоялся, что технополиц сорвется и решит отомстить ребенку, но обошлось. Вэли, все нормально? На всякий случай уточнил Дим, на что получил утвердительный кивок. А через секунду пришло личное сообщение. Какие они худые! Дим на него не ответил, потому как подошедшие ждали вердикта по поводу своей судьбы. Еда уже остыла, поэтому придется разогревать заново. Садитесь, будем ужинать и знакомиться, сказал Дим. И подавая личный пример, сел к о г н ю доставая новые запаянные в пластик брикеты с пищей. Диму же давно не встречал настолько голодных людей. Едва на сковороде закипел рис с мясом, как запах горячей еды завладел умами тех, кто еще минуту назад смотрел в пол. Эти люди голодали. Нет, не так. когда-то голодал Дим, бывало не видевший еды пару дней, но настолько, что дикие, буквально давились каждой ложкой, будто боясь, что сейчас еду отнимут. Однако даже не это поражало больше всего, а то, как на них смотрел Вели. Тех н о п о л и т разглядывал своих новых знакомых. Чьи имена они даже не успели узнать, как Диковинки перемежая это личными сообщениями Диму, кажется, сейчас, когда он воочию столкнулся с суровой реальностью и увидел своими глазами, до чего может довести голод, в нем что-то надломилось. Как тебя зовут? спросил он девочку, которая старательно запихивала за щеки сухие галеты. голос Велид дрожал, видно было, что он волновался. девочка сначала испуганно посмотрела на него, потом перевела взгляд на бородатого мужчину. тот кивнул, будто давая разрешение, и девочка ответила с набитым ртом: к а т я Опять короткий зрительный контакт, после которого девочка уткнулась в свою стремительно опустошавшуюся тарелку. Да не т о р о п и с ты так. У нас еще есть. У нас много еды. Усмехнулся Вели и, о чудо, сам полез к п о ч а т о й коробке с новыми пищевыми брикетами. Смотри, есть лагман. Но он острый, лапша с г у л я ш о м будешь. Только пообещай мне, что ты больше никогда не будешь в меня стрелять. Хорошо? Девочка явно не знала таких названий и проигнорировала его слова, не в силах оторваться от тарелки, а в е л е впервые на памяти Дима. ยิ้มอ н ่า у л ริ к ใ й